Глава 5 Был имболк. Счастливая пора, когда появляются первые знаки того, что зима ослабляет свою хватку. В это время внутри данов, под женскими помещениями, коровы и овцы доедают последние ветви, срезанные для них осенью. Появляется первая трава. Рождаются ягнята и телята. Жизнь начинается заново, а это ли не праздник? Появляется свежее молоко. Перебродит. Есть чем праздновать. Эль, сваренные из зерна прошлой осенью, прикончили давным-давно. О блаженном пьянстве можно лишь вспоминать. И теперь снова захмелевшие после долгого перерыва воины грелись на солнце и следили за тем, как женщины выводят обессилевший за зиму скот. После долгой зимней голодовки и неподвижности животные не в силах были ходить, но ничего. Зелёная трава быстро вернёт им бодрость. Дан Мавега ничем не отличался от прочих данов -ерниев. Двери мужских помещений выходили на вал. Здесь, около собственного порога, было неплохо погреться в добрый денёк. А сегодняшний-то и был добрым, в особенности после перебродившего молока. Воины лежали наверху. Посреди распростерся сам бык-вождь Мавек. Он как раз хвастал прошлыми подвигами, походами и убийствами, когда возле Дана появились люди в панцирях. При всей тяжести облекавшего их металла они приближались неслышно. Позади виднелись беловолосые с кабанем и клыками, воины Дана-арапы. «Зрелище неприятное, если не сказать больше». «Все знают, что в Эмболк не принято совершать набеги». «Ты, Мавек», — спросил Сон, коротко глянув из-под козырька шлема на мужа с отвисшей челюстью, застывшего возле собственной двери. «Это он», — присоединился к Сону, подошедший сзади Арапа. Чтобы заставить сидящего встать, Арапа пнул его в ребра. Взвыв от боли, Мавек вскочил. Чаша, из которой он пил, опрокинулась. Молоко это было надоено украденных коров. Прежде чем успела завязаться схватка, Исон оттолкнул арапу в сторону. Мавега не пришлось долго уговаривать. Он был верен только себе самому. За прежние набеги он получил хорошие дары от Тёмного. Но это было в прошлом. А будущее выглядело ещё более лучезарным. Победоносный набег на Дануалы — Заплывший богатством и жиром, гордящийся величиной и силой, сулил еще больше. Да и не сможет Дануалы выстоять против воинов сразу двух тефт. Тем более, если во главе них выступают эти страшные люди в прочной броне. Он вспомнил, без всякой радости, скольких человек погубили трое таких воинов, защитников Копи, А теперь их было... Раз, два, три. Больше, чем пальцев на обеих руках. Всю ночь они провели в Дании и до последней капли выпили все перебродившее молоко. Когда халки взялись за дело, Эйса ничего не привязывала более к копе, и он присоединился к отряду, пообещав пользоваться мечом, а не кулаками. Интеп не был воином, но в одолженном ему панцире и египтянин выглядел вполне внушительно. Он даже готов был сражаться, только бы оказаться поближе к Иссону, здесь, пока Найкере далеко. Сидя у огня, они пили умеренно, пока прочие в полной мере предавались радостям Имболка. «Не сомневаюсь в нашей победе», — произнес Интеп. «Нам необходимо не просто победить. Нужно захватить Темного и убить его». если он опять сумеет сбежать тогда его примет какая-нибудь другая тето ерневф со своими сокровищами он долго еще будет тревожить нас я хочу чтобы он умер после битвы что ты задумал и указательным пальцем очертил кружок в пыли они говорят что дануалы не отличается от остальных данов значит там есть один или два входа и комнаты воинов каждая со своей дверью Мы должны застать их врасплох, подойти со всех сторон, чтобы не сбежала ни одна крыса. Как ты хочешь добиться этого? Подойти ночью и напасть с рассветом? Нет, с таким числом людей этого не сделать. Нас заметят или услышат, их успеют предупредить. Остается идти быстро. Говорят, что отсюда до Дануалы день ходьбы. Если мы выйдем с рассвета, мы будем спешить. Успеем раньше всякого гонца. Интеп поглядел на пьющих мужей. Едва ли это им придется по вкусу. Ерунда. Взять дан, выиграть битву — только половина дела. Мне нужен темный. Когда они поднялись, небо еще оставалось черным. Слышались стоны и звучные пинки, которыми пробуждали к жизни самых пьяных. Исон разрешил быстро перекусить и попить, И с первыми лучами солнца они уже оставили дан. Ернии выражали горькое сожаление относительно состояния усов и прически. Исон обещал им, что перед битвой даст время, чтобы привести себя в порядок. Он сам задал темп. Сперва они бежали лёгкой рысью, потом перешли на размашистый шаг. Лёгкий утренний дождь также огорчил фронтоватых ернив, но он стих к полудню. когда воины остановились возле реки, служившей границей земель обеих Тефт. Холмы окружали ровное плато, тянувшееся до горизонта, и лишь изредка взгляд встречало редкие деревья. Они добрались до дома одного из отставных воинов Тефты Дануалы, попытавшегося сбежать в Дан. Его перехватили и зарубили. Сделали короткий привал, съели все, что нашлось в доме, и отправились дальше. Вдали, над равниной, поднялась круглая стена Дана, над которой завивался дым многочисленных очагов. К досаде Сона пришлось сделать еще одну остановку, чтобы ернии могли привести перед битвой в порядок усы и прически. Потом они двинулись дальше. Воины Дана Уалы поджидали их на валу. Они успели получить предупреждение. Атакующие ернии остановились, выкрикивая оскорбления стоящим на валу воинам. Гнев мешал и сону дождаться исхода ритуальной перебранки. Он выстроил своих мекенцев в линию, но так, чтобы никто не мог подвернуться под меч соседу, и повел их вперед. Они спустились в ров и направились вверх по насыпи. Их встретил неожиданный град камней. Ярниуалы запаслись ими. Камни отскакивали от щитов и доспехов, не причиняя вреда. Мекенцы поднялись вверх. Пытавшихся сопротивляться, сразу же перебили. Мечи мерно ходили вперед и назад, Ярни гибли под ними. Даже шедший чуть позади Интеп умудрился высунуться из-за спины Эсона и погрузить острие меча в живот ерния. Меч вошел в тело легко, воин выронил топор и со страшным стоном упал на землю. Его руки, стиснувшие рану, мгновенно окрасились кровью. Ощутив лёгкую дурноту, Энте решил держаться чуть подальше. Его чуть не сбили с ног союзники Ерни, воспылавшие воинственным духом при виде подобных подвигов. Сражающиеся распались на отдельные группы. Воины кричали, визжали, получали раны и умирали. Воинов Дана у было много, больше, чем в двух союзных Тефтах. И они сражались отчаянно, спасая собственную жизнь, И победили бы, не будь здесь микенцев, беспощадно расправлявшихся с врагами. Те бились доблестно, но их убивали, и очень скоро уцелевшие не выдержали и обратились в бегство. Некоторые бросились через свои комнаты в женские помещения. Победители своим преследовали бегущих. Исон ткнул мечом в спину одного из них, но легкий укол только ускорил бегство. Через спальные помещения они выбежали на балкон, вокруг с визгом разбегались женщины. Раненый Ерний соскочил прямо на землю. Писон в тяжелой броне мог лишь неторопливо последовать за ним по бревну с зарубками. Очутившись внизу, он бросился следом за раненым, укрывшимся теперь за высоким голубоватым камнем, поднимавшимся подобно колонне из земли. Скривившись от боли в ране, Ерний отбросил топор и, упав на землю, принялся молить о пощаде. Сон нагляделся. Битва почти завершилась. Кое-где кружились схватившиеся воины. Внутри и снаружи огромного полумесяца высоких камней, располагавшихся внутри Дана. Но последние воины Дана Уала поняли, что побеждены, и побросали топоры. Битва закончилась. «Отведи меня к темному», — обратился Сон к воину, распростершемуся перед ним на земле, ткнув его кончиком окровавленного меча. Поднявшись на ноги, воин поглядел на него круглыми и белыми, словно собственные волосы глазами, и направился ко входу в Дан. Эсон держался у него за спиной, пока они продирались сквозь толпу ликующих ярниев. Те отпиливали кинжалами головы поверженных соперников. Со всех сторон доносились стенания женщин даноуалы. Один из воинов-неудачников, так и не сразивший в бою ни одного противника, Возмещал неудачу, взгромоздившись на одну из женщин. Прямо между ранеными и убитыми. Вокруг стояли детишки, засунув пальцы в рот и наблюдали. Здесь была такая же черная дверь, как виденная соном раньше. И тот же странный запах. И хозяина снова не оказалась в комнате. «Он должен быть тут!» Зарал Исон и, ударив краем щита в лицо, сбил воина на землю. Тот взвыл и постарался откатиться подальше, торопливо бормоча. «Он был здесь, я знаю! Вас заметили, нас предупредили, мы взялись за топоры. Может быть, он тогда и убежал. Не бей меня больше, я не знаю, где он!» Гнев начинал отступать, и Исон обретал понемногу способность думать. Тёмный человек не мог уйти далеко. Предупредили обитателей Дануалы не так давно. Его нужно преследовать. Но куда он мог направиться? В следующий дан. К северу отсюда. В дан Финмога. Где еще темный может найти убежище? Его нужно догнать. Исон пинком поднял воина на ноги. «Вставай, веди меня в дан Финмога. Кратчайшим путем!» На открытой равнине негде укрыться. Исон побежал острием меча, заставляя раненого Ерния бежать перед собой. Они поднялись на небольшой пригорок и увидели, как вдали ровным шагом от них уходили три тёмные фигуры. Сон издал победный вопль и рванулся вперёд, оставив ярнее позади. Он бежал, как ещё никогда не бегал, забыв об утомлении и о тяжёлой броне. Так раззадорил Микенца вид беглецов. Один из них — тёмный. Оказавшись ближе, Сон заметил, что двое из бегущих женщины Юбки неуклюже хлопали их по ногам, спины отягощали мешки. Одна из них оглянулась и завизжала. Обе остановились на миг и с криками, побросав мешки, пустились бежать в противоположные стороны. Мужчина метнулся за одной, остановился, бросился к валяющимся на земле мешкам и остался возле них. Он низко поклонился подбежавшему Иссону, потом выпрямился и, сложив ладони перед грудью, Проговорил тонким шепелявым голосом. «Приветствую тебя, о благородный сон, сын царя Перемеда, будущий царь Микенский. Приветствую тебя, Исон!» Он был немолот и жирен, этот человек с оливковой кожей. Черная борода, в которой пробивалась седина, была завитая и напомажена, как и длинные волосы, подстриженные над плечами. На нем была цветастая расшитая шапка без полей, плотно прилегавшая к голове. Темно-синее одеяние, расшитое черной нитью, доходило ему до лодыжек. С подола его свисали кисти. Ими же была украшена накидка, наброшенная на плечи. С пояса свисал богато украшенный меч с самоцветами на рукояти. Когда человек потянулся к мечу, сон поднял свой. Но человек, вынув оружие из ножен, бросил его на землю перед Эсоном. «Кто ты? И откуда знаешь меня?» — спросила Эсон. «Кто не знает Эсона? Вершители великих дел. Я Сецус, тот, кто поможет тебе». «Ты — тот человек, что поднимал Ернив против меня. Пришло время твоей смерти». Замахнувшись мечом, и Сон шагнул вперед. Сецус отступил, глаза его расширились от страха, кожа побледнела. Нет, ты Сон, нет, Витязь из Сизаргалиды, выслушай меня сперва. Я многое знаю и многое открою тебе. Вот золото, вот сокровища, они будут твоими. Он упал на колени возле ближайшего мешка. раскрыл его трясущимися пальцами и протянул Исону горсть золота. «Всё это будет твоим. Я могу быть тебе полезным». «Откуда ты? И что делаешь здесь со своим золотом?» Сетсус чуть успокоился. Смерть на какой-то миг отодвинулась от него. Он поднялся, не выпуская из рук золотых топоров и дисков. «Я простой торговец». Покупаю и продаю, и тем зарабатываю себе на хлеб. Я из города Троя, он далек, настолько далек отсюда, что мне страшно думать об этом, тем более, что я перестал быть там желанным гостем. Есть вещи, которые не должны беспокоить могучего воина, политика, скажем, или борьба за власть. «Теперь здесь будут править другие. Ерни не будут видеть в сердце седруга. Он должен возвратиться домой на край света, чтобы спасти свою шкуру». «Я бывал в далеких городах, странствовал по многим рекам, торговал в поселках и городах, и я пришел в эти края». В Дануалы, где пересекаются торговые пути. С востока и юга приносят сюда янтарь, бронзу и драгоценности. Здесь оканчивается тропа, по которой Альбии несут свое красное золото с зеленого острова. Здесь я и оставался, а мое скромное умение купить и продать помогало мне выжить». «Ты лжешь, шмат грязного сала из зловонной трои. Я знаю людей вашего города. Языки их подобны змеиным. Правда, незнакома вашим устам. Ложь каплит с ваших намалеванных губ, словно дождь из облаков. Погляди-ка, или ты считаешь меня дураком?» Протянув руку, он вырвал небольшой топорик из рук троянца. «Двусторонний топор Атлантиды! Ты здесь служишь Атлантом?» «Я торгую с Атлантидой, конечно, выгода есть выгода». «Новая ложь. Ты здесь ищешь золото. Сам же сказал об этом. А зачем тогда привез золото с собой?» Сецус на мгновение потерял дар речи. Сон сухо улыбнулся, понимая, что угодил в точку. «Пока я не пришел, ты был в Дане Дердака. Ты не торговал. Ты следил за копью». «Зачем тебе понадобилось моё олово? Что ты с ним сделал?» Вместе с воспоминанием о набеге проснулся гнев, и ткнул мечом в щёку троянца. Вниз поползла струйка крови. «Ты всё время следил за копью, а когда я ушёл, ты велел героманием взять моё олово». Он сильнее нажал на меч. Тот рассёк щёку троянца и заскрежетал по его зубам. да а «Великий вал, спаси меня, я скажу правду, истинную правду! Я знаю, я дурной человек, только не убивай меня, милостивый сон! Я продал весь о Болове и они пришли за ним, потому что знают ему цену, знают, что из него делают. Да, я брал подарки от Атлантиды». «Бедный человек не может отказаться от того, что ему предлагают. «Атланты не хотят, чтобы в твоей копе добывалось селого на благо Микен. «Но разве можно их в этом винить? Это же политика!» «Да, я ошибся. Мне не следовало помогать им. «Я все понял, могучий сон. Но я теперь буду другим». — Я достаточно умён, чтобы склониться перед тобой, Исон. Я помогу тебе. Я очень полезный. Я знаю так много. — Нет, — холодно бросил Исон высоко занося меч. — Быстро же ты забыл о моих убитых родичах. Ты науськал на них ерниев. Умри же, троянец! Завизжав, словно женщина, Сетсус повалился на спину, стараясь прикрыться рукой. Меч ударил прямо по запястью, и кисть, еще не выронившая золото, повисла на ленточке плоти. С ужасом троянец глядел на нее, заливаясь отчаянным воем, но повторный удар меча перерубил ему шею.